Глава четырнадцатая. Поднявшись в квартиру, Арина вытерла слезы. Ей было горько осознавать, что Матвей ей безостенчиво лгал. Каждое его слово, каждый поступок был лишь способом завоевать желанную игрушку. А ведь она ему почти поверила и даже позволила пробраться в свое сердце. «Убедилась!» Девушка подняла на Влада взгляд и молча кивнула а затем прошла в комнату и села на диван. Мужчина присел рядом с ней и уточнил. «Что будешь делать?» «Жить», – она пожала плечами. Вычеркну Матвей из своей жизни. И в очередной раз начну все с чистого листа. «Неужели ты думаешь, что он так просто тебя отпустит?» Арина с неким удивлением посмотрела на него, потом вздохнула. «Ну не будет же он меня удерживать силой». «Ты в этом уверена?» Девушка смахнула слезинку со щеки, понимая, что Влад прав. Она уехала к матери, так Дымов и туда явился. Этот мужчина окружил ее со всех сторон. И сейчас она ощущала себя в ловушке. «Что же мне теперь делать?» – обреченно прошептала она, спрашивая у самой себя. «Я тебя в это втянул. Сменяй спрос. Собирайся». «Куда?» – Арина удивленно посмотрела на него. «Да и вообще, о чём ты говоришь?» «Я помогу сбежать от Матвея, если ты, конечно, хочешь». Мужчина, наклонив голову, пристально посмотрел на неё. «Или тебя всё устраивает?» Арина молчала, а Влад, неплохо изучив её, продолжал давить на больные точки. «Знаешь, если это так, я тебя ни капли не осуждаю. Дымов богат, ты будешь на полном его обеспечении». «Многие современные девушки мечтают о таком любовнике. Правда, он никогда на тебе не женится. Но и ты сама замуж не стремишься, разве не так?» «Не так», – качала головой. «Совсем не так. Видеть Матвея больше не желаю. И с удовольствием воспользуюсь твоим предложением. Только вот куда бежать?» «Ну, это как раз не проблема. У меня есть загородный домик. Ты пока не решишь, что делать дальше. Можешь пожить там». «Сейчас соберу вещи», – послышалась в ответ. Быстро скинув все необходимое в спортивную сумку, Арина набрала номер начальницы. Соврав о своей болезни, она сообщила, что уходит на больничный. А закончив разговор, посмотрела на Влада. «Я готова». «Тогда идем». Закрыв дверь, девушка направилась вниз по лестнице. Но едва спустилась на несколько ступенек, услышала. «Ты куда?» Обернувшись, она удивленно уставилась на Влада. «Внизу люди Дымова. Как только они нас увидят, сразу сообщат своему хозяину», – заметил мужчина. И что же делать? Арина была так подавлена и расстроена, что совершенно потеряла способность мыслить логически. Сейчас ей хотелось только одного – спрятаться от всего мира под одеялом, словно улитка в раковине, и забыть обо всем, как о страшном сне. Душа невыносимо болела. Девушка никак не могла поверить, что Матвей так мог с ней поступить. «Мы уйдем так же, как я сюда пришел». А затем Влад быстро пошел наверх. Арина молча последовала за ним. Достигнув последнего этажа, они поднялись на чертак. «Люди Матвея пристально следят за подъездом. Но я нашел выход. Идем». Взяв девушку за руку, Влад уверенно двинулся вперед. Он тщательно обдумал свой план, но никак не мог понять, как пробраться к Арине. Белый волк понимал, что нюх оборотни не обманешь, и прямой путь отмел сразу. Зато, покрутившись в соседнем дворе, мужчина познакомился с местными мальчишками. Именно они показали ему тайный ход, о котором сложно догадаться. Дело в том, что два дома стояли практически вплотную, и с одного на другой можно было перебраться через крышу. Главное знать, в каком месте, потому что многие чердачные ходы давным-давно забиты наглухо. «Куда мы идём?» – спросила девушка, то и дело спотыкаясь в темноте. «Не бойся». Мужчина открыл дверь, и Арине в лицо ударила струя свежего воздуха. «Ты что, собрался на крышу? Совсем спятил?» «Я знаю, куда идти. Просто доверься мне». Влад решительно шагнул в дверной проём, и девушка последовала за ним. Включив фонарик, мужчина направился к краю крыши. «Так, хватит!» Арина запаниковала. «Я ещё в своём уме!» «Иди сюда!» В ответ он махнул рукой. Девушка осторожно приблизилась к нему, не понимая, что он задумал. «Видишь?» Мужчина осветил соседний дом. «Здесь расстояние в один шаг. Затем спустимся вниз. Подъезды дома выходит на улицу. Там у меня припаркована машина. Мы уедем, а люди Матвея даже не заметят этого». «А если мы сорвёмся, прыгай с крыши на крышу?» «Не говори ерунды!» Влад сначала перебросил сумку с вещами, а затем сам ловко прыгнул вперед. Уже через мгновение он стоял на краю крыши соседнего дома и подтягивал ладонь Арини. «Не бойся, я буду тебя страховать!» Девушка подошла к краю, взяла мужчину за руку и сделала шаг вперед. Все произошло очень быстро, и вот она уже в объятиях Влада. «Все!» – прошептал он. «Самое страшное позади!» «А теперь вперед!» Спустившись вниз, они выскочили на улицу и тут же сели в машину. Волк ликовал. У него все получилось. Наивная дурочка сама уехала с ним. И теперь Матвею придется постараться, чтобы вернуть свою любовницу. Белый волк был уверен, что Альфа будет искать девушку. Ведь она для него весьма цена, иначе бы ее не охраняли. Влад некоторое время петлял по улицам города. Он пытался понять, нет ли за ними слежки. А удостоверившись, что все в порядке, выехал за город и помчался к небольшому домику, расположенному на окраине маленького поселка. Когда-то там жизнь била ключом, а со временем все развалилось. Молодежь рванула в город, а старики мирно доживали свою старость. Этот домишко Белый Волк купил очень давно за сущие копейки. Зачем? Просто место было неплохим. Земля, лес, природа. Когда-то Харольский задумывался о строительстве здесь особняка. Он хотел свою усадьбу, подальше от любопытных глаз. Но потом планы мужчины кардинально поменялись. Дом долгие годы стоял пустым. А когда Влад задумал похищение девушки, то сразу вспомнил о нем. Он навел там относительный порядок и все подготовил для встречи с Матвеем, который обязательно явится за своей пассией. Волк даже в этом не сомневался. Арина все это время молча глотала горькие слезы и обиды и думала о Дымове. Этот мужчина, она ему поверила, пустила в свою жизнь и сердце, даже позволила себе размышлять о будущем. А Матвей просто купил ее, как какую-то игрушку. Все это было так мерзко. «Не плачь», – сухо произнес Влад. Дымов не заслуживает твоих слёз. Вы оба хороши. Тихо сказала девушка. Один предложил цену, а другой продал. Сделали из меня предмет торга. Ты не лучше его. Влад усмехнулся, подумав. Я хуже. Намного хуже. Ты, милая Арина, даже не подозреваешь, сколько теперь за тебя заплатит Матвей. Уж я не продешевлю. Внезапно раздался звонок мобильного телефона. И прежде чем Харольский рявкнул, «Не отвечай!» Девушка нажала на кнопку и всхлипнула «Никогда! Мне больше не звони! Никогда!» «Идиотка!» Белый волк вырвал у нее из рук мобильник и выкинул его в окно. «Ты что, спятил?» Арина разозлилась. «Немедленно остановись! Совсем озверел! Это мой телефон, и он мне нужен!» «Обойдешься!» Хмыкнул мужчина. Девушка испуганно на него посмотрела... Не понимаю причину таких перемен в своем спутнике. В его глазах больше не было ни раскаяния, ни сочувствия, лишь злой огонь. И она догадалась. Ты все сделал специально, да? Ты специально увез меня из дома? Обманул? Солгал? Ну, наконец-то дошло, Арина. Ты бестолковая дура. Но дорого стоишь. И Матвей мне за все заплатит. Гад. Какой же ты гад. Девушка ударила его по плечу. «Немедленно остановись! Я хочу выйти!» «Стой!» Понимая, что мужчина прибавил скорость, она схватилась за ручку двери и пригрозила. «Если ты не остановишь машину, я сейчас выпрыгну!» На ее слова никакой реакции не последовало. Девушка нажала на кнопку и поняла, что дверь заблокирована. На глазах появились слезы. «Немедленно остановись! Не хочу с тобой никуда ехать! Стой!» Арина дёрнула Влада за руку. Тот невольно крутанул руль, и машина вильнула по пустой ночной дороге. «Прекрати истерику!» – разозлился мужчина. «Иначе пожалеешь!» «Остановись!» Влад медленно повернулся к Арине, давая частично своему зверю свободу. а закричала девушка, в ужасе разглядывая лицо мужчины, которое внезапно изменилось. На щеках и лбу появилась щетина. Челюсть вытянулась и удлинилась. Белоснежные зубы заострились. Харульский превратился в какое-то чудовище, иначе не скажешь. Девушка продолжила кричать. Утомленный женскими воплями и слезами, Влад грозно зарычал и оскалился. Это стало последней каплей. Девушка просто потеряла сознание от страха. но «Ну, наконец-то!» – пробормотал он. «Да своей истерикой!» Припарковав машину у обочины, мужчина открыл бардачок и вытащил черный футляр. В нем лежали небольшие ампулы из темного стекла, а также несколько шприцов, наполненных разноцветными растворами. Взяв один с прозрачной жидкостью, мужчина сделал Арине укол в плечо и довольно улыбнулся. «Так-то лучше. Поспи. А я пока спокойно доеду до нашего укрытия и решу вопрос с Дымовым. Он хотел меня унизить» а в результате потерять все, и даже жизнь. А там посмотрим. Может, отпущу тебя, а может, сделаю любовницей. Разберемся во всем, крошка. Разберемся. Главное, что ты со мной. Влад втянул в себя аромат девушки, чувствуя внутри нарастающие желания. Его тянуло Карине. Сильное притяжение, но такое сладкое и манящее. Эта человеческая женщина будила в нем странные чувства. Мужчина погладил ее по щеке, а затем вновь завел машину и рванул вперед. Он понимал, что Матвей сейчас помчится к Арине и очень скоро поймет, с кем она уехала. А значит, обязательно позвонит ему. «Ты можешь ехать быстрее!» Дымов рыкнул на Архипа, который на довольно большой скорости мчался к дому Арины. «Успокойся!» – послышалось в ответ. «Если мы разобьемся, никому лучше не будет. Я и так почти лечу. Почти это мало!» Пробормотал альфы стаи серых и, тяжело вздохнув, снова попытался набрать номер избранной. Но в ответ механический голос уже который раз ответил, что абонент сейчас недоступен. После того, как Матвей отвез Арину домой, он отправился в свой поселок. Архип уже его ждал. Друг хотел пропустить по бокальчику и обсудить последние контракты. В какой-то момент в душе Дымова поднялась непонятная тревога. Сначала мужчина отмахнулся от этих странных эмоций, но с каждой минутой он нервничал все сильнее. Не понимая, что происходит, Дымов набрал номер Арины и в трубке услышал плач и странную фразу. «Никогда мне больше не звони! Никогда!» А затем звонок прервался. Матвей тут же попытался вновь связаться с девушкой, но в ответ услышал механический голос и стандартную фразу о том, что абонент недоступен. Не понимая, что произошло, мужчина связался с охраной, дежурившей у дома девушки. Те поднялись в квартиру, а потом сообщили, что дверь никто не открывает, а на площадке отчетливый запах постороннего самца. Не раздумывая, Матвей рванул к избранной. Чувствуя, что случилась беда, Архип последовал вместе с ним, понимая, что оставить друга в таком состоянии не может. Едва автомобиль въехал во двор дома Арины, Дымов выскочил из машины и помчался к подъезду. На нужный этаж он практически взлетел. Закрыв глаза, мужчина отпустил своего зверя и глубоко вздохнул. В воздухе витало множество ароматов, но среди них отчетливо чувствовался запах белого волка. «Хорольский!» – прошипел Матвей, а потом уставился на своих людей. «Как вы пропустили его!» «В подъезд никто из посторонних не заходил». Тут же послышалось в ответ. «И не выходил. Вы издеваетесь?» Прорычал Дымов. «Как же тогда он попал сюда? И где Арина сейчас? Я поднимусь наверх», сообщил Архип. «Кажется, запах ведет туда». Мужчина, перепрыгивая через ступеньки, помчался на верхний этаж. Тут дверь соседней квартиры приоткрылась, и в узкой щели появилась пожилая дама неопределенного возраста. Поправив на носу очки, она пригрозила. «Будете шуметь? Сейчас полицию вызову!» «Добрый вечер!» Матвей натянул на лицо улыбку. «Подскажите, а вы не знаете, где ваша соседка?» «Арина, что ли?» «Да». Женщина еще немного приоткрыла дверь, окинула пристальным взглядом Матвея, а потом улыбнулась. «Помню, помню тебя! Это же ты Аринке цветы приносил! И серенаду под окном пел! Красиво-то как было!» «Значит, простила на тебя, жених, да?» Матвей просто кивнул. Балдливость женщины раздражала. Но в данный момент мужчина надеялся, что услышит хоть что-то интересное. И разговорчивая соседка не подвела. «Так опоздал ты, жених. Уехала твоя Аринка. Уехала!» «Куда?» «Да откуда я знаю? В окно видела, как она в автомобиль садилась с каким-то мужчиной. И еще удивилась, почему машина стоит во дворе соседнего дома». «Спасибо». Матвей помчался вниз и нос к носу столкнулся с Архипом. Мужчина тяжело дыша отчитался. «Он попал в дом через крышу и, видимо, ушел так же. Только вот девушка, неужели усыпила нес на руках?» «Нет». Дыма вкачнул головой. «Не знаю, что этот гад ей наговорил, но Арина уехала с ним добровольно. Соседка видела, как они сядились в машину. Клянусь, я убью его, когда найду». «Не кипятись. Надо попытаться связаться с Харольским», – произнёс Архип. «Хотя, думаю, скоро он сам позвонит. Ведь не зря же он всё это затеял». «Видимо, решил отомстить. С живого шкуру спущу», – пообещал Дымов. И в этот момент его телефон запиликал. «Номер высветился незнакомый». «Да», – ответил Матвей. «Потерял своё сокровище». В трубке раздался ехидный голос Влада. «Я убью тебя, Белый!» Прорычал Дымов в ответ. «Ты посмел взять то, что принадлежит мне?» Харульский рассмеялся. «Ты бы с угрозами поостерегся? Сейчас не та ситуация. Хочешь получить девку? Приезжай». «Куда?» Влад назвал адрес и уточнил. «Приезжай один. Поговорим как мужчины. Может, и сторгуемся. А если приволочешь хвост, твоя Арина лишится жизни, понял?» «Да». Сухо произнес Матвей. «Тогда встречаемся через час». И Влад отключил звонок. Бросив телефон на стол, он с улыбкой посмотрел на спящую Арину и по-свойски погладил ее по ноге. «Скоро все закончится, милая. А ты спи, спи и ни о чем не думай». Закончив разговор, Матвей силой сжал телефон, раздался треск и на землю посыпались обломки. Огромные когти смяли мобильник, будто листок из тетрадки. Архип шагнул к другу и положил ему ладони на плечи. «Успокойся. Ты на грани оборота. Возьми себя в руки». «Арина у него...» С мужских губ сорвался рык. «Он назначил мне встречу. И чего Харольский хочет? Поговорить. Белый волк ждёт меня в...» Матвей повторил название посёлка. «Это, кажется, находится за городом. Едем». Архип махнул рукой. Члены стаи тут же стали быстро рассаживаться по машинам. «Ты не понял...» Матвей глубоко вздохнул, стараясь взять эмоции под контроль. «Он хочет встретиться один на один». «А что?» Мужчина нахмурился. «Этот плешивый гад явно что-то задумал. Надо все тщательно взвесить и накидать план действий». «Нет». Дымов качнул головой. «На это нет времени. Я должен сделать так, как он хочет. Иначе Арина может пострадать». Бросив на землю остатки телефона, который так и продолжал сжимать в кулаке. Альфа провёл ладонями по лицу и пробормотал. «Надо ехать немедленно. Матвей, ты не можешь поехать туда один. Влад не дурак и прекрасно знает, что в поединке с тобой ему никогда не выстоять. А значит, он что-то задумал. Я понимаю всё сам». Мужчина посмотрел своему другу в лицо. «Но Арина самое главное сейчас. Если со мной что-то случится, позаботься о ней». «Ты что такое говоришь?» – закричал Архип. «Я поеду с тобой». Нет. Матвей качнул головой. Присмотри за стаей. Он решительно направился к своему автомобилю. Архип несколько мгновений смотрел ему вслед, а потом, вздрогнув, быстро поднял с земли сломанный телефон и последовал за своим выжаком. "Матвей, стой!" крикнул он, едва мужчина открыл дверь автомобиля. Подбежав, Архип вытащил из сломанного мобильника сим-карту и вставил в нее свой телефон, а затем протянул ему Матвею. «Влад может позвонить тебе ещё раз. Вдруг у него что-то изменится. Ты должен быть на связи. Спасибо». Архип приобнял друга, а затем быстро сел за руль и рванул вперёд. «Куда Альфа поехал?» Поинтересовался один из волков. «Что вообще происходит?» Задал вопрос другой. «И кто эта женщина? Почему Матви так нервничает? В стае угрожает беда? Может, пришло время всё объяснить? Что случилось?» Вопросы сыпались один за другим. И Архип понял, что промолчать в данном случае не получится. Глубоко вздохнув, он окинул всех пристальным взглядом. «Ребята, наш вожак попал в переделку. Арина его истинная пара». В толпе тут же поползло перешептывание. «Что? Истинная пара? Не может быть. Теперь понятный его интерес к человеческой женщине. Избранная...» альфа держал это в тайне!» Архип вновь заговорил. Но сейчас это уже не имеет значения. Белый паршивец украл девушку. Матвей его порвёт на части. Тут же раздалось в ответ. Боюсь, Харольский играет нечестно. Надо ехать за вожаком. Послышался решительный голос. Мы должны ему помочь. Согласно закивали мужчины. Пара священна. Никто не имеет права причинять вред избранной волка. Твёрдо произнёс один из оборотней. Белый заслуживает смерти влад потребовал чтобы альфа явился к нему один и иначе он убьет девушку сообщил архип члены стаи невольно оскалились нам надо придумать как помочь матвею выкрикнул кто-то из волков идея есть архип пристально ввел взглядом членов стаи а где назначена встреча послышался вопрос надо посмотреть на карте а вдруг к этому месту есть другая дорога «Ты молодец!» – кивнул Архип. Вскоре на капоте расстелили карту. В этот поселок действительно, помимо основной дороги, было несколько дополнительных. Одна проходила через лесополосу и заканчивалась у реки. «Здесь!» – Архип ткнул пальцем. «Мы можем добраться до поселка. Мы поторопимся!» – послышалось от мужчин. «И успеем. Тогда по машинам!» Архип почти бегом бросился к автомобилю. И вскоре кортеж умчался по ночной дороге. С ним были надежные и проверенные волки, преданные своей стае. И он молил Луну только об одном – успеть вовремя. Потому о честном поединке и речи идти не могло. А значит, Матвей в большой опасности.